Глава 22. Я не ощущал от этих существ, а в то, что они люди, как-то не верилось, практически ничего. Они казались простыми, обычными, но вместе с этим внутренне я ощущал очень большую опасность, как если бы столкнулся с очень серьезным противником, а я привык доверять своим ощущениям. «Уходим», — сказал я рабочему и развернул Рейхор в сторону железной дороги, по которой и прибыл сюда. Раз уж я понятия не имел, куда идти, то попробую отправиться в обратную сторону. Фигуры, заметив меня, рванули следом, превратившись в белые тени. И, несмотря на то, что я вливал в Рейхор огромное количество энергии, выжимая максимальную возможную скорость, я быстро понял, что убежать не выйдет. Тени очень быстро меня нагоняли. — Они нас настигают, — знаю, — сказал я, концентрируясь на мече. Нет, это максимум. Больше я из него не выжму, как ни старайся. Может, вышло бы, будь я на более высокой ступени возвышения, но приходится обходиться тем, что есть. Я уже чувствовал исходящую от существ жажду крови, она жгла затылок и вызывала неприятный зуд между лопаток. Они были в сотне другой шагов от меня и словно замедлились, пытались обойти и взять в кольцо, и все это в полной тишине. Они не издавали ни единого звука осторожно, предупредила меня марионетка, и спасибо ей за это. Двигаясь на такой скорости и вливая так много энергии в меч, я не мог полноценно развернуть личное пространство через боевую медитацию. Оно было лишь на расстоянии вытянутой руки. Я резко развернулся и буквально швырнул своего попутчика в пространственный карман. Надо было сразу так сделать. Затем переместил Рейхор из-под ног в руку отражая атаку неведомого существа. Теперь я видел существо вблизи, но все еще сложно сказать, на что оно похоже. Его тело словно состояло из белой жидкости, немного похожей на воск, но в постоянном движении. Лицо то было человеческим, то звериным, то мордой жуткого монстра. Оно постоянно менялось, было в движении, а в какой-то момент вообще повторило мое собственное. Вместо рук набор лезвий. Ноги тоже изменены так, чтобы быстрее бегать, видимо, поэтому мне и не удалось от них уйти. Руки лезвия я и заблокировал прямо в воздухе. Думал, что отбить не составит труда, но монстр оказался неожиданно силен. Меня отшвырнуло вниз, и я ногами пропахал землю. Руки занюмели от удара, а тварь уже падала на меня. Ее тело меняло форму, и в одночасье оно уже все было покрыто лезвиями. Я отпрыгнул назад, уворачиваясь от атаки, а рядом с монстром стали приземляться и другие, десятки, и все разных форм и размеров. Общее только одно — белая дрянь, из которых состояло их тело. И если каждая из них так же сильна, как та, которая меня атаковала первой, то у меня очень серьезные проблемы. Может, это и есть те самые монстры из бездны, о которых мне доводилось слышать. Именно с ними сражаются лорды и Вечная Божественная Гвардия. Вот сейчас мне бы очень пригодился совет относительно того, с кем я тут столкнулся. Техника Рюджайтана, Множество громовых когтей. Три взмаха, три наполненных стихией молнии серпа устремились в скопление врагов. Те ринулись в стороны, но кого-то я все-таки задел. Услышал странный душераздирающий вопль, и учуял запах чего-то паленого, но рассматривать итог атаки не стал. Вместо этого рванул прочь, используя самую быструю технику шагов, которой обладал. Эти твари быстры, быстрее меня, но не факт, что все. В прямом столкновении с таким количеством и столь сильным врагом я обречен, а значит, нужно не дать им себя окружить. Разумеется, монстры бросились следом, очень резво сокращая дистанцию. Одна возникла справа, другая слева, и атаковали они одновременно, но их ждал неприятный сюрприз. Я был готов к подобному и влил кучу энергии в шкуру громового дракона, используя технику не на 61 узел, как делал обычно, а на 84. Продвинутая техника выдержала двойной удар, хоть и с трудом, а выплеск стихийной энергии врезал по монстрам, поражая не только тех двоих, но и еще нескольких, идущих последу. следу. Пользуясь моментом, я пнул одну тварь, а второй снес голову, правда и сам чуть своей не лишился. Даже без головы тело продолжало жить, и из раны внезапно выскочило длинное лезвие толщиной с ладонь. Оно рассекло мне кожу на плече, но, к счастью, не серьезно. Лишнее доказательство того, что в ближнем бою с ними сходиться не стоит. Я совершенно не представляю, Откуда именно мне стоит ждать удара? и Если бы не боевая медитация, что успела предупредить меня об изменениях, то я бы впрямь мог лишиться головы. Я бежал отражая одну атаку за другой. Твари не использовали техники, но их скорость и сила были сравнимы с моими, не говоря о живучести и полном отсутствии боли. Я мог легко пронзить сердце монстра, а он не издал бы и звука, все так же стараясь меня прикончить так что старался поступать иначе, рубить конечности, это сильно замедляло тварей. А еще им очень сильно не нравились молнии, те обугливали их плоть, и вот это уже они чувствовали, издавая вопли. Но я просто физически не мог сыпать техниками такого уровня. И дело даже не в энергии, а в том, что так и меридианы можно сжечь. Приходилось применять техники лишь в моменты, когда рядом оказывалось слишком много врагов. Первый час погони дался особенно тяжело. Они окружали меня, нападали одновременно десятками. Пару раз передо мной возникал настоящий дождь из клинков. А еще их странные трансформации тел позволяли вытворять невообразимые штуки. Щупальцы с десятками лезвий, вращающиеся с огромной скоростью, да, легко. Хорошо, что далеко не все так умели. Половина и вовсе могла изменять себя лишь чуть-чуть словно у них тоже была определенная градация в силах. Зато если владели более сильными изменениями, то такие противники превращались в настоящую головную боль. Именно они нанесли мне самые серьезные раны, заставляя истекать кровью, от чего приходилось глотать целебные пилюли, порой через каждые пару минут. Дальше стало чуть проще. Использование техник позволило немного проредить ряды монстров, и самые слабые стали оставаться где-то позади. И тем не менее, атаки происходили волнами. Спустя какое-то время отставшие нас настигали, и начиналась новая попытка. Я рубил их, кромсал, даже использовал костяные мечи в надежде поглотить жизненную силу врагов, но по какой-то причине сила костяного палача на них просто не работала. Костяные клинки не смогли получить ни капли жизненной энергии из их тел. Очередной рывок, и особо здоровая тварь ухитряется меня обогнать, приземлившись на рельсы впереди. Ее массивное тело резко распалось, превратившись в сотни змей с головами-шипами. Я отбил две, еще десяток принял на шкуру, а затем рубанул рассекающим громовым ударом, прокладывая себе путь вперед. Одно из этих гибких копий таки смогло пробить барьер и вонзиться мне в бедро. Пусть тварь и распалась на аморфные шевелящиеся куски, но свое черное дело сделала, сильно меня замедлила. Прямо на ходу пришлось глотать еще несколько целебных пилюль и плеснуть зелье лечения прямо на рану. Пока я это делал, другой монстр подобрался совсем близко и ударил справа. Я вбил Рейхор ему в грудь и выпустил через клинок молнию, прожаривая внутренности. Перед смертью, хотя я не уверен, что вообще смог убить хоть одну из них, тварь попыталась ударить меня короткими клинками, выскочившими из груди. Но я, уже наученный, отступил раньше, освобождая меч. Бежим дальше. Еще два часа погони, и твари стало действительно меньше. Я даже понемногу стал восстанавливаться от ран, так как отбиваться становилось проще. Возможно, еще пара часов, и я смогу отбиться окончательно. Но я очень быстро понял, что у Вечности сегодня дурное настроение, и она решила выплеснуть его на меня. Внезапно небо рассекла ярко-белая вспышка, а следом впереди произошел взрыв, едва не сбивший меня с ног. Белоснежное пламя раскинулось в стороны, выжигая лес и плавя железную дорогу, но, главное, преграждая мне путь огненной стеной. «Кажется, у меня неприятности», — сказал я сам себе ухмыльнувшись, увидев нового врага. С неба спускался рыцарь, состоящий из той же белой дряни, но, в отличие от остальных, удерживающий ясную человеческую форму. Его не корежило, не меняло. Он был похож на восковую фигурку воина, разве что доспех был странный, совсем не похож на те, что использовали во внешних или внутренних витках. Слишком облегающий, а еще плащ. Не припомню, чтобы кто-то вообще использовал плащи. Хотя, стоит отметить, его плащ был особенным, состоящим сплошь из белого огня. «А ты, стала быть, их лидер?» — спросил я. Но воин мне не ответил, лишь отвел руку в сторону, и в ней появилось копье все из того же белого огня. «Значит, он техниками владеет, хотя я по-прежнему не ощущал обычной для воинов энергии. Его сила имела другой источник» не тот, что обычно есть у воинов, и неважно, ортодоксы они или демонические практики. Его сила просто другая. Он метнул копье прямо в меня. Помня, что оно сотворило с лесом и железной дорогой, даже не попытался принять его на жесткий блок. Вместо этого он использовал технику шагов, чтобы увернуться. Копье прошло мимо, обдав меня волной жара, а затем взорвалось где-то вдали. Но одно хорошо. Весь этот белый огонь значительно улучшал видимость, а то приходилось вести битву почти в темноте. Рыцарь тем временем протянул руку к одной из тварей, и та покорно подошла. Легкое касание, и форма чудовища изменилась, превращаясь в массивный странный меч, эдакая смесь мясницкого тесака, пилы и двурушника. Мгновение, и рыцарь атаковал. Быстро, стремительно намного быстрее, чем прошлые монстры. Удар шел снизу, и я заблокировал его Рейхором, но мощь была так велика, что оружие чуть было не вырвало у меня из рук. Меня самого подбросило бы в воздух, если бы я на рефлексе не использовал сдвиг. Так что вражеский тесак пронесся перед лицом, и прежде чем он опустился вниз, я врезал мечом ему в живот. Рейхор не пробил броню, не помог даже второй сдвиг. С молнией дела обстояли лучше. Я выплеснул стихию вместе с ударом, но это лишь заставило броню рыцаря немного потемнеть вместе месте соприкосновения. Ясно. Отступаем. Я отскочил назад, а рыцарь уже наносил следующий удар. Быстрый, смертоносный, который ни в коем случае нельзя было принимать на жесткий блок. Это я уже понял после первой атаки. Не уверен, что даже шкура спасет. Один плюс у рыцаря. «Скорость — совсем не его сильная сторона. Она была примерно равна моей, а вот сила превосходила раз в пять, не меньше. Ну что, Нейт, ты хотел столкнуться с превосходящим противником? Вот он. Вечность услышала твое желание. В сражении с ним мне очень помог стиль танцующего дракона с его плавными уворотами. Жаль, что он нацелен на мягкое парирование и контратаку, но у меня с этим сложности». Из-за зазубрин на вражеском мече крайне сложно сместить удар в сторону. Единственный шанс мне самому смещаться в бок, но если он дернет меч на себя, то ничего не выйдет. Так что я вообще не пытался такое проворачивать. Слишком высок риск ошибки. Его оружие было больше, длиннее, тяжелее, но размахивал он им так легко, словно это был одноручник. Казалось, даже аэродинамика подобного орудия ему совершенно не мешала. Хотя должна была. Я танцевал вокруг рыцаря, а он все наращивал темп боя. Я бил его всем, чем мог, громовым ударом, множественными клыками, разрезом смерти, использовал как стихийные, так и без стихийные атаки. Самыми эффективными были громовые техники, но лишь в сравнении с другими. Ему было словно совершенно плевать, лишь броня покрывалась темными пятнами, не более. Костяные клинки тоже не сработали, один просто сломался, хоть я и пытался вогнать его в стык между бронепластинами. А еще у рыцаря в рукаве оказались дополнительные козыри помимо копья. Один раз его кулак вспыхнул, я увернулся, но даже так он устроил взрыв, и меня обдало белым пламенем. Проклятие, я проигрываю. Тоже дерьмовое чувство беспомощности, как во время схватки с копьем вечной тьмы. Словно передо мной огромная стена, в которую я бьюсь раз за разом, почему-то считая, что моя голова окажется прочнее. Новый обмен ударами, а затем мой противник решил в очередной раз меня удивить. Он изменил свое оружие, превратив его в точную копию Райхора, а затем и вовсе встал в мою стойку. И дальше стало происходить что-то совсем уж странное. Этот воин стал сражаться, как я, мои стойки, мои техники. Он даже отправил в меня рассекающий громовой удар, только с одним уточнением — там была не стихия молнии, а тот же белый огонь. Изменилась и скорость боя. Он больше не бил так сильно, а словно опустил уровень физической силы до моего. Но вот скорость возросла в разы. Его меч был таким быстрым, что даже боевая медитация не помогала. Одна ошибка — и по земле покатится моя голова. Но хуже всего было не это а то, что я начал уставать. В очередной раз доказательство того, что каким бы сильным воином ты ни был, ты остаешься человеком из плоти и крови. Многочасовая битва на пределах возможностей, постоянное использование техники и пилют для лечения в итоге истощают тебя. Сейчас я стоял перед рыцарем и чувствовал, как руки и ноги наливаются свинцом. Еще не так критично, но это в любой момент может перевесить чашу весов на его сторону. «А ты хорош», — сказал я, ухмыляясь. «Проклятие! Почему мне настолько весело? Я стою лицом к лицу перед тем, кто, скорее всего, меня прикончит, и улыбаюсь, смеюсь и чувствую себя по-настоящему живым. Но знаешь, что я тебе скажу? Оригинал ты не переплюнешь».